Глава сороковая. Темная тень выросла, пошла на снижение. И приземлилась позади меня. Даже не глядя, я ощутила силу и поддержку Эрлинга. Рама. Друид обернулся к нам. Показалось, смерил меня пристальным взглядом. Или, может быть, оценивал прилет Шепры. «Освободиться от людской суеты?» — отозвался после молчания Кошачий. «В Леусе могут находиться только те, кто чисты. Но воспоминания уходят не сразу. И если связи с теми, кто остался здесь, сильны, возвращаются, мы не знаем наперед, что перевесит». «Ему обязательно становиться Леосеем?» Голос Лары снова дрогнул. В глубине глаз затрепетали слезы. «Это плохо?» В словах друида скользнуло искреннее недоумение. «Лиосей могущественны?» «Да», — согласилась Лара. «Но они слишком далеко». «Лиосей может покинуть Лиос», — вставила я, желая, если не успокоить, то хотя бы подбодрить взволнованную маму. «Может», — подтвердил Друид. «Если у него остались долги. Долги мешают идти дальше». «Идти дальше? Это что же, я чем-то мешаю Нею?» Да он давно уже отдал мне все долги, даже если они и были. И оставаться здесь — его желание. Разумеется, я не спорила с друидами. И не могла быть уверенной, что Эдди вернется к маме. Но все таки это ведь лучше, чем до конца жизни ползать искалеченным созданием. Похоже, она придерживалась того же мнения. «Главное, чтобы он жил здоровым, даже если не рядом со мной», — пробормотала. «Но я смогу». «Хотя бы узнать о нем. Лара Галь почему-то бросила взгляд на Шепре. Тот кивнул, наверное, в её лице отразилось некоторое облегчение. Но друид ответил иначе. «Магия драконов давно уже самостоятельна. Леос не управляет ею. Мы не знаем, чем может обернуться наше лечение в магическом плане. Мне сразу вспомнилась моя любимая летучая мышка. Лиосеи всегда волшебные оборотни, но не драконы. Я могу никогда этого не узнать, не увидеть его. Если будет возможность, информация придет. Но Лиосеи свободна от людских эмоций. Вы не попадете в Лиус, а захочет ли выйти из него ваш сын, никто не знает. Я могу подумать. Лара приблизилась к Эдди, который, словно почувствовав что-то, оторвался от листьев и травы, поднял тревожный взгляд на мать. Друид неопределенно развел руками, одновременно глянув на шепры. «Вы готовы?» «Пять минут». Дракон подхватил меня, тут же оборачиваясь и взлетая. Обогнул часть дворца, чтобы попасть прямиком на свой балкон. «Я что-то сделала не так?» Пробормотала я уже снова у него на руках. Не совсем понимая, что происходит, заглянула ему в глаза. Все так», — печально улыбнулся Эрлинг. «Наверное, для нее это единственная надежда. Пусть решает». Он поставил меня на пол и повел в комнату, продолжая. «Когда-то давно, когда я только-только договорился с друидами, то просил у них помощи в исцелении наших ребят. Но мне сказали, что обернувшихся драконов не берут. Магия слишком разнится». «Значит, и Эдди...» Они же не отказали. Кион шепро коснулся моей щеки. Значит, надежда есть. Ох, и почему я не подумала, что эта мысль до меня могла прийти в голову драконам? С другой стороны, друиды ведь сейчас здесь, впервые. Совсем ненадолго. Это действительно шанс. Буду рада, если поможет. Отозвалась. Шепро подвел меня к креслу, на котором лежала... Летнее дорожное платье и теплый плащ. Мягкое, красивое, немаркое, не слишком пышное, из тех, в которых удобно путешествовать. Рядом стояли легкие тонкие сапожки к нему. «Решила тебе пригодиться», — улыбнулся Ерлинг. «Переодевайся». Селева гарантировала, что размер подойдет. «Ох, шепр, не нужно этого», — смутилась я. Но «Ну, неправильно, что он тратит на меня столько денег». «Я ведь еще даже не невеста!» «Ты не думай», — шепнул он, приблизив лицо. «Я не пытаюсь давить на тебя или заставить поскорее принять решение. Просто хочу, чтобы тебе было комфортно. Ты вернул мне деньги, Шепре. Ты бы все равно не успела купить», — усмехнулся он. «А мне это в радость». «Я помню, как у нас смотрели на девушек, которых содержали богатые мужчины». Да и вокруг Шепре наверняка крутятся много таких, которые на моем месте требовали бы от него всего самого дорогого и побольше. Мне не хотелось, чтобы он хоть на минуту допустил, что я такая же. Но Шепре... В его глазах я действительно видела радость. Он просто желал доставить мне удовольствие. И доставлял, если уж быть честной. «Переодевайся, а то опоздаем». Махнул он рукой в сторону обновок. «Тебе что-то нужно у себя?» На диване небольшой сверток. Я принесу, кивнул дракон, и направился к двери, пока я шла в ванну. Платье село как влитое. Опыт сельва не подвел. Когда я переоделась, и вышла, Шепра уже ждал с моим свертка. И мы, не мешкая больше, слетели обратно в сад. Друидов не было видно. По щекам Лара катились слезы. Я попыталась успокоить ее. Берли стоял чуть в стороне, не решив уйти или остаться. «Что случилось?» — воскликнула я, пока Шепро оборачивался и привычно опускал меня на землю, тоже смерив открывшуюся картину пристальным взглядом. «Они забрали Эдди в Леос», — отозвался Берли. Лара лишь схлипнула. «Значит, решилась». Шепро приблизился к кузинам, обнял Лару Галь. «Всё будет хорошо». Произнес твердо, хотя я знала, что на самом деле вовсе не испытывает такой уверенности. Та кивнула, всхлипнув. Шепре огляделся, пытаясь сообразить, что теперь делать. К нам подошли еще четыре дракона, видимо, те, кого он решил взять с собой. Ева попробовала увести сестру. Берли направился ко мне. Хорошо съездить, Амбер Лей Эрлинг, глянул на Шепре. Тот кивнул в ответ. И в этот миг рядом снова проявилась троица друидов. Без Эди. «Сколько лететь?» — спросил всё тот же, под капюшоном которого мне так и мерещились кошачьи уши и светящиеся глаза. «Часов семь-восемь», — ответил Рам. «Ведите», — произнес друид. Без лишних слов драконы обратились и взмыли в воздух. И снова оказалась на теплой. Поблескивающий в солнечных лучах спине. Мы сделали небольшой круг над дворцом, разворачиваясь на нужный курс. Перелетели стену под бдительными взорами часовых и направились той же дорогой, какой всего несколько дней назад меня вёз Рам. О чём я даже не подозревала. А после три птицеподобные фигуры вдруг оказались впереди всего отряда. И вместо обычной дороги, городов, полей и лесов внизу. Перед нами раскрылся странный темный тоннель. Испугавшись, я вцепилась в шею рама. Дракон ответил теплой волной, но я ощущала, что он тоже встревожен и насторожен. Не знаю, походил ли этот тоннель на темные хода драконов, но такой путь оказался для них неожиданным. Впрочем, никто не отставал и не пытался пойти на попятную. Наш маленький отряд продолжал полет, только собрался вокруг своего повелителя. Казалось, мы пролетаем туманности, уносимся внутрь странных разноцветных кругов, тускло мерцающих в полутьме, пронзаем незнакомое пространство. Пришла пугающая мысль. А что, если вообще вылетим из нашего мира? Вокруг постоянно все менялось. То возникали цветовые пятна, то неясные предметы неправильных очертаний. Путь продолжал убегать вперед, и драконы мерно работали крыльями. Сидеть по-прежнему было удобно. Я могла поворачиваться, как хотела. Магия рама прочно удерживала на драконьей спине. Но расслабиться, задремать не удавалось. Я смотрела вокруг, будто смогла бы что-то предпринять, случись нехорошее. Впрочем, водные пряди все еще оставались наполненными магией после всплеска в саду. и Я готова была использовать ее, если придется. Спустя, наверное, час или полтора. Друиды, которые все это время летели впереди, вдруг замедлились. Драконы тут же отреагировали, тоже притормозили. А после наши провожатые резко свернули вниз, прямо через туманную стенку тоннеля. Я зажмурилась, испугавшись удара, когда рам двинулся туда же. Но мы мягко прошли насквозь, а через миг внизу раскрылось обычное привычное пространство. Лес, пенное холодное море. и горный хребет вдали. У подножия раскинулся городок, и как только мы приблизились на расстояние, с которого можно стало рассмотреть домишки и улочки, я узнала его. Сант. А вон и крепость Муравон, чуть выше на горном склоне. Строгая, красивая, опасная. Сердце дрогнуло. Сколько лет я провела здесь, ожидая рама, скрываясь от войны. Обучаясь магии и мечтая уехать. Оказывается, Мораван занимал в моей душе не такое уж маленькое место. Жаль, что он так и не стал для меня уютным и любимым домом. Так значит, я обернулась, поискав глазами друидов. Загадочные создания снова оказались позади. Значит, мы сократили путь тропами Леуса. Говорили, они пронизывают весь наш мир, но мне не слишком верилось. Иначе почему тогда друиды сидят в своем Леусе? вместо того, чтобы путешествовать по миру и наводить здесь свои порядки. Но, видимо, у них собственные представления о порядке, и остальной мир не кажется настолько приятным местом, чтобы путешествовать в нем без лишней необходимости. Драконы пошли на снижение, перелетев сразу стены крепости. Люди во дворе забегали, указывая на нас пальцами, но, похоже, признали Эрлинга, Пугаться не стали, наоборот, встречали. Его охранники на этот раз не оставались снаружи, спустились вместе с нами. А вот друиды не обременяли себя необходимостью приземлиться, дождаться приглашения хозяйки. Лишь чуть замедлившись, они на лету повернули в сторону одной из башен, как раз той самой, где находились покои Рассанды, в которых я никогда не бывала. Рам подхватил меня, приняв людской вид. Поднял голову, провожая друиды взглядом. Поставил меня на землю, взял за руку и поспешил внутрь. Остальные драконы не отставали. На лестнице нам встретился Зеркальный. Улыбнулся. Похоже, Эрлинг успел сообщить о прилёте. «Быстро вы!» С некоторым удивлением проговорил Фиренсане, наскоро обнимаясь с другом. Чуть поклонился мне, кивком приветствовал остальных. Сейчас он больше походил на Шепра, чем на меня. В волосах почти не просматривалось голубых оттенков. «Друиды», — коротко отозвался Рам. «Что тут у вас происходит? Почему задержались?»